Глава 38. Глеб. Утром, после того, как Марина попросила отвезти ее домой, я звоню секретарше и предупреждаю, что меня весь день не будет. Прошу отложить важные встречи и перенести их. Можно на сверхурочное время, но найти время для всех. Расслабляться сейчас нельзя, конкуренты не дремлют. Только вчера мне показали их новую рекламу, от которой у меня слюни потекли. Это ж надо така. Мне нужно вытащить наш бренд. А сделать это можно только с командой Марины, и не сегодня. Диана, Марины Павловны сегодня тоже не будет. Плевать, что секретарша подумает обо мне и Марине. Главное, чтобы она нормально выполнила свою работу и закрыла недочеты. В этом я почему-то не сомневаюсь. Диана может сотню раз быть откровенной стервой, но она хороший и исполнительный сотрудник. Принято, Глеб Давидович, еще указания? По возможности не беспокоить меня сегодня. Принято. В том, что это вообще возможно, я сомневаюсь. Уверен, что-нибудь, но все же потребует моего вмешательства. Я оставлю телефон на виброрежим и паркую машину у дома. Едва держусь на ногах. Вчерашний день и бессонная ночь дают о себе знать. Я хотел поговорить с Мариной, когда привезу ее домой, но она уснула. Прямо в машине. Причудливо разместилась на кресле и засопела. Только у дома проснулась, огляделась и вышла, махнув на прощание рукой. Разговор откладывается. Проснувшись, встаю с кровати и иду в душ. Состояние такое, что хочется просто забыться. На часах уже давно вечер, и я подумываю, никуда не ехать. Но потом смотрю на телефон, вижу пять пропущенных от Софии, и понимаю, что лучше поговорить с Мариной. Так будет честнее. После души и перекуса становится значительно легче. Я завожу машину и оказываюсь у дома Марины через полчаса. Не знаю, спит она или нет, но поговорить нам и правда пора. Я паркую машину у ее дома и выхожу под струи воды. После обеда пошел дождь, асфальт мокрый, небо пасмурное подстать моему настроению. У двери Марины я оказываюсь через пару минут. Настойчиво звоню в дверь, но ответом мне служит лишь тишина. Я звоню еще раз и только после этого слышу за дверью едва различимые шаги. Марина открывает мне, протирая глаза удивленно смотрит, но тем не менее снимает цепочку, чтобы я смог войти. Она, кажется, не до конца осознает, что я пришел нарушить ее сон и серьезно поговорить. Царев, ты на часы смотрел? – спрашивает она, но запинается, поднимает руку со смарт-часами, и я вижу, как ее глаза округляются от удивления. Пять вечера? Именно, и я приехал поговорить. «О, нет, нет, нет, нет», — цедит она. «С минуты на минуту приедет Миша у нас. При упоминании этого сморочка, которого мне пришлось лицезреть утром, когда мы заезжали за ключами, я злюсь. Вот какого он здесь забыл?» «Я подожду, пока вы поговорите. Киваю. запрешь меня в своей спальне». «Ну уж нет. Давай собирайся и проваливай, Глеб. Приедешь часов в семь». И оставить тебя на два часа с этим австралопитеком? Ну уж нет. При одной мысли, что этот слюнявый оставит свои слюни везде, где только можно, а в дополнение еще и на жалость надавит, в том, что он надавит, я не сомневаюсь, мне становится дурно. Никуда я не поеду. Вон, за шторой пусть меня спрячет. У нас с ним серьезный разговор, Глеб. И у меня. И у меня с тобой тоже серьезный разговор. Даже очень. Царев, забудь, что вчера было. Не о чем нам с тобой разговаривать. Марина огибает меня и завернутая в простыню идет к своей спальне. От одной мысли, что под простыней может не быть одежды, меня бросает в жар. Но я тут же отгоняю ее. Говорить нам нужно. Говорить. Марина проходит в комнату и закрывает дверь, оставляя меня снаружи. Я не уйду. Кричу, чтобы она услышала. «Да, я в курсе. Но и не останешься. Я хмыкаю и жду, пока она оденется и выйдет. Если честно, Мишу я жду. Хочу, чтобы он наконец понял, что между мной и Мариной что-то есть. Да хотя бы то, что у нас было. Ему или наплевать на это, или он просто не хочет видеть то, что с ней связано. Может, Мише важны его престарелые дамы? Тогда я точно чего-то не понимаю». Марина показывается через десять минут. Волосы распущены, глаза мечут молнии, а губы поджаты. Она недовольна, моим присутствием или тем, что я пришел не вовремя. Ничего не сказав, она идет на кухню, останавливается у чайника, нажимает кнопку и, повернувшись ко мне, спрашивает: « Чай, кофе? Миши не придет? Догадка мгновенно осеняет меня. Она зла не из-за меня, и то, как она фыркает и с какой силой ставит на стол чашку, только подтверждает мою теорию. У этого придурка снова что-то случилось, настолько серьезное, что он не может уделить несколько минут на разговор с будущей женой. У меня на языке вертится только один вопрос. Он идиот. Просто других объяснений у меня нет». Я нёсся к ней по одному зову, бросал пары, выбегал из аудитории после сообщения о том, что к ней кто-то пристал. Я хорошо помню, как готов был отдать за нее все, Да и сейчас готов. «Так чай или кофе?» «Разговор». «Глеб, я только что проснулась после бессонной ночи, которую ты устроил, так что я могу выпить кофе?» «Пожалуйста. А потом мои уши будут готовы тебя выслушать». «Кофе». Марина ставит передо мной чашку кофе с молоком спустя 10 минут. Я не успеваю положить сахар. Она делает это сама. кладет две ложки, как я и люблю, а потом поднимает голову и встречается с моим взглядом. Ее рука замирает. Я улыбаюсь, потому что она помнит. «Какой кофе пьет Миша?» «Ты пытаешься понять, насколько хорошо я его знаю?» «Теперь улыбается она. Очень хорошо» потому что мы с Мишей больше двух лет. А он тебя. Вопрос сам срывается с губ, но я и не собираюсь его сворачивать. Вместо этого спрашиваю... Он знает, какую музыку ты слушаешь, какие фильмы смотришь, что любишь есть на ночь или когда тебе плохо. Он что-то, мать твою, из этого знает, потому что в кинотеатре... Мне кажется, он был шокирован, когда понял, что боевик выбрала ты. Ты пришел поговорить об этом? Она не отвечает ни на один из вопросов. Но мне почему-то не становится легче. Наоборот. Я понимаю, что все эти годы у нее, как и у меня, была иллюзия счастья. Иллюзия отношений, любящего парня, который всегда будет рядом, и семьи, которую они смогут создать. Все это неправда. Фальшивка. Я ее понимаю, потому что и сам так жил. Думал, что вот оно... Все хорошо, вот она, жизнь. Никем не связаны, без обязательств, никакой любви, все прекрасно. Я был идиотом, лохом. Подбирать эпетиты можно бесчетное количество раз. Просто я не понимал, что это все фикция, а она поняла гораздо раньше, чем совершила бы ужасную ошибку. Марина кивает. Он многого обо мне не знает, и я о нем тоже. Она пожимает плечами. «Но после тебя мне казалось, что это и не важно. Я знала о тебе практически все: С кем ты гулял, где подрабатывал, куда шел, когда тебе было плохо. Все, Глеб. И что? Что из этого получилось? Осмотрись вокруг. Нас больше нет. Есть сожжённое дотла сердце и чувства, которые никак не хотят уходить. Но нас... Нас нет. Мы есть. Я резко стою со стула и подхожу к ней». «Мы еще все можем исправить. Не сразу. Я докажу тебе, что могу быть другим. Не идиотом, который поверил кому-то. Это ведь Миха. Миха все подстроил. Сказал, что ты теперь другим и фотки прислал. Но ты поверил? Она права, чёрт её дери, права». «Да, поверил. Потому что дурак. Потому что боялся. Уже тогда я любил тебя сильнее, чем кого-либо в своей жизни». Мои руки будто сами ложатся на ее плечи. Любил и боялся, что мне сделают больно. «Поэтому ты сделал больно мне». Я отпускаю ее и отхожу на несколько шагов. Такое близкое расстояние чревато тем, что я не сдержусь. Буду брать напором, который Марине не нужен. Она не позволит напором. Ей, как и ее матери, нужно показать, что мне можно довериться». «Я мало знаю об отношениях отца и Милы, но почему-то мне кажется, что она сдалась не так быстро и совсем непросто. Я хочу признаться Марине, что Софи беременна, и не знаю, как это теперь сказать. Разговор ушел совершенно в другое русло, и просто выдать Марина Софи беременна, но я прошу, дай нам шанс, было бы глупо». «Ты об этом пришел поговорить?» Она сама дает мне этот шанс, и я им пользуюсь. Нет, вчера я узнал, что Софи беременна. Возможно, не от меня, но чего она ошарашенно смотрит на меня? И ты стоишь тут, что-то говоришь об отношениях, когда твоя девушка ждет ребенка?